Искатели приключений. Omnium mundus in duas partes divisum est. Что означает весь мир разделяется на две части. На людей, которые носят галоши и платят налоги, и на людей, которые открывают новые страны. Теперь больше нет неокрытых стран. Но к тому времени, когда галоши выйдут из моды, а аналоги превратятся в подоходные, вторая часть рода человеческого будет уже на Марсе и начнёт прокладывать параллельно его каналам какие-нибудь радиотрамваи. В словарях счастье, случай и приключение выдаются за синонимы. Но для знающих людей каждое из этих слов имеет различное значение. Счастье это приз, которого нужно добиваться. Приключение дорога, ведущая к нему. А случай это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. У счастья лицо лучезарное и манящее. У приключения раскрасневшееся, дышащее героизмом. Лицо случая смутное порождение мечты. Мы видим его у себя в чашке чая, когда сидим за завтраком и ворчим, поедая котлетки и поджаренный хлеб. Искатель приключений – это тот, который все время поглядывает на заборы и пригородные рощи, и луга, пока он идет по пути к счастью. В этом и заключается разница между ним и авантюристом. Вкусить запретный плод значило бы побить все рекорды в области искания приключений. пытаться доказать, что это действительно произошло, величайшее авантюризм. Но быть тем или другим значит вносить беспорядок в космогонию творения. Мы-то с вами ведь добропорядочные и солидные граждане. Наши имена имеются даже в телефонном справочнике весь Нью-Йорк. Так закурим трубки, поброним детей и кота и пробежим этот маленький рассказ про двух наших современников. которые решили отправиться в погоню за случаем. Слыхали ли вы этот анекдот про одного приезжего с запада, спросил Биллингер. Дело происходило в маленькой, выложенной тёмным дубом комнатке налево у самого входа в Пахатан-клуб. Наверное, слыхал, сказал Джон Реджеनाल्ड Форстер, встал и вышел из комнаты. Форстер взял из рук мальчика в гардеробной свою соломенную шляпу и вышел на воздух. Биленгер привык к пренебрежительному отношению к своим анекдотам и не обидится. Форстер находился в своём излюбленном настроении. Ему хотелось уйти ото всюду. Излюбленное настроение Форстера состояло в том, что на него находило страстное желание стать в ряды охотников за случаем. Он был по природе искателем приключений, но приличие, происхождение, традиции и сужающий горизонт влияния Манхэттенского племени лишали его возможности развернуться вовсю. Он исследовал все избитые тропы и даже большинство боковых тропинок, которые по всеобщему убеждению скрашивают скуку жизни, но ему всё было мало. Причина этого крылась в том, что Форстер знал, что именно он найдёт в конце каждой улицы. Опыт и логика подсказывали ему с почти абсолютной точностью, чем должно окончиться всякое отступление от рутины. Он находил удручающую монотонность во всех вариациях, которые музыка сфер разыгрывала на мелодию жизни. Он ещё не знал той истины, что хотя наш мир и круглый, однако произведена квадратура этого круга. И настоящий интерес кроется в том, что находится за ближайшим углом. Форстер вышел из пахотаны и пошёл бесцельно вперёд, стараясь не утруждать свой ум или желание мыслью о тех улицах, по которым он шёл. Он был бы рад заблудиться, будь это возможно, но на это не было никакой надежды. Побродив около часу, Форстер ощутился на углу широкого, гладко вымощенного проспекта. и начал с сокрушением глядеть на живописную старинную гостиницу. Он глядел с сокрушением, ибо знал, что ему нужно пообедать. А обед в этой гостинице не был приключением. Это был один из его любимых караван-сараев. Блюда подавались там так быстро и бесшумно, еда была так изысканна и хорошо приготовлена, что Форстер жалел о своем голоде, который ему предстояло утолить абсолютно совершенной, кухней этого ресторана. Ему пришла фантазия пообедать в каком-нибудь дешёвом, даже подозрительном ресторане подальше от центра, где заезжие из всех стран мира повара предлагают свои национальные блюда всеядному американцу. Быть может, там произойдёт что-нибудь выходящее из ряда повседневной рутины. Он найдёт подлежащее бесказуемого дорогу без конца. вопрос без ответа, причину без следствия. Какой-нибудь гольфстрим в горько-соленом море жизни. Он не успел переодеться во фраг, на нем был темный утренний костюм, который не вызовет удивления даже там, где лакеи подают макароны в одних рубашках и жилетах. И Джон Реджинальд Форстер начал искать у себя в кармане деньги. Известно, что чем дешевле обед, тем необходимое за него заплатить. Он тщательно обыскал все 13 больших и малых карманов своего костюма и не нашёл ни гроша. Чековая книжка его текущего счёта указывала, что в его распоряжении имеется солидная сумма с пятью нулями, но Форстер заметил вдруг какого-то человека, который стоял слева от него и несомненно смотрел на него с весёлым интересом. У незнакомца была наружность обыкновенного делового человека. Он был аккуратно одет и стоял точно в ожидании трамвая, но по этому проспекту трамваи не ходили. И потому его близость и явное любопытство показались Форстеру чересчур не скромными. Но так как он упорно искал того, что находится за углом, он не выказал раздражения, а только ответил на веселую смешку незнакомца полусконфуженной улыбкой. «Ну что, ни черта?» Спросил нескромный господин, подходя ближе. "Похоже на то", сказал Форстер. "А ведь мне казалось, что у меня был доллар". "Знаю, знаю", смеясь, ответил тот. "Но его не было. Я сам только что проделал эту же процедуру, когда заворачивал за угол. Я нашёл в боковом кармане пиджака, не знаю, как они туда попали, ровно 2 медика. Вы не знаете, какого сорта обед можно получить ровно на 2 медика?" Так вы не обедали? спросил Форстер. Нет, но мне хотелось бы пообедать. Вот что, я хочу предложить вам одну вещь. По вашему виду, мне кажется, что вы согласитесь. Вы одеты чисто и аккуратно, но простите за это, касающееся вашей личности замечание. Я думаю, что и моё платье выдержит цензуру метрдотеля. Давайте пойдём вон в ту гостиницу и пообедаем вместе. Выберем лучшие блюда из меню. Как будто бы мы миллионеры, или если вам больше нравится, как небогатые люди, решившие хоть раз в жизни роскошно пообедать. А когда мы закончим, мы разыграем в орла или решку, кому остаться и принять на себя гнев и месть официанта. Моя фамилия Айвс. Мне кажется, что пока куда наши денежки не улетели в трубу, мы с вами занимали одинаковое положение в обществе. "Идёт", с радостью сказал Форстер. Наконец-то ему предстоит Приключение на границе таинственной страны, где царит случай. Во всяком случае, это сулило нечто более интересное, чем преевшаяся тоска табльдота. Скорее оба сидели за столиком в углу ресторана. Айв скинул Форстеру через стол один из своих медиков. Подкиньте, разыграем, кому заказывать, проиграл Форстер. Айв рассмеялся и начал называть лакею разные напитки и кушанья. с задумчивой, но уверенной сосредоточенностью человека, привыкшего чуть ли не с рождения разбираться в меню. Форстер слушал и с восторгом одобрял его выбор. «Я один из тех, которые всю жизнь ищут романа с продолжением в следующем номере. Я не обыкновенный авантюрист, кидающийся за определенной добычей. Я также и не игрок, знающий, что он или проиграет, или выиграет определенную ставку. Мне хочется другого». наткнуться на приключение, конца которого я не в состоянии предвидеть, бросать вызов судьбе в самых слепых её проявлениях. Вот что мне необходимо, как воздух. Наш мир вертится всецело, подчиняясь рутине и притяжению. Теперь трудно найти неведомую тропинку, на которой не нашлось бы столба с надписью о том, что вы найдёте в её конце. А я не хочу знать, не хочу рассуждать, не хочу угадывать. Я хочу играть в тёмную Понимаю, понимаю, с восторгом сказал Форстер. Мне часто хотелось, чтобы кто-нибудь выразил моё собственное чувство словами, и вы именно это сделали. Я иду на риск, и пусть будет, что будет. Кстати, а не попробовать ли нам бутылку мозельского вина? Согласен, сказал Айвс. Я рад, что вы уловили мою мысль. Это усилит враждебное отношение ресторана к проигравшему. Если вам не надоело, Давайте продолжать нашу тему. Настоящих искателей приключений я встречал очень редко. Я говорю настоящих, которые отправляясь в путь не требуют от судьбы предварительной сметы и карты местности. Но чем мудрее и цивилизованнее становится мир, тем труднее встретиться с приключением, конца которого нельзя предвидеть. В век Елизаветы можно было нападать на патрули, обрывать молотки от чужих дверей, драться на рапирах в любом укромном уголке за выступом стены а в наши дни если вы обругаете полицейского то остаётся угадать лишь одно в какой именно участок он вас поведёт сегодня я вернулся в нью-йорк после трёхлетнего путешествия по всей земле весь мир, по-видимому, во власти логического умозаключения а меня сильно интересует лишь одно совершенно новая предпосылка Я пробовал охотиться в Африке за крупной дичью. Я знаю, что может сделать автоматическая винтовка на известном расстоянии. А когда слон или носорог падает от пули, мне это доставляет приблизительно такое же удовольствие, как в детстве, когда меня оставляли в школе после уроков и заставляли решать задачки на доске. Знаю, знаю, сказал Форстер, одобрительно кивая головой. Аэропланы, пожалуй, могут что-нибудь дать, задумчиво продолжал Айвс. Я пробовал подниматься на воздушном шаре, но там тоже всё дело в расчётах, в расчёте правильного ветра и балласта. Ну а женщины? с улыбкой подсказал Форстер. 3 месяца назад я таскался по базару в Константинополе, сказал Айвс, обратил внимание на одну особу, которая разглядывала какие-то украшения из янтаря и жемчуга. одного из торговцев. Она, разумеется, была подчедрой, но из-под неё виднелись необычайно красивые глаза. Её сопровождал слуга. Рослый, чёрный как смоль-нубиец. Вскоре он начал незаметно ко мне приближаться и сунул в руку бумажку. Как только мне удалось это сделать, я развернул её. Там было написано карандашом, торопливым почерком «Сегодня вечером в девять» «Соловьиный сад» «Ворота с аркой» Я навел справки и узнал, что Соловьиный сад принадлежит какому-то старому турку, великому визирю или что-то в этом роде. Нечего и говорить, что я направился к воротам с аркой и прибыл туда к 9. В назначенное время тот же слуга Нубиц открыл ворота. Я вошел в сад и уселся на скамье близ благоухающего фонтана, рядом с дамой в чедре. Она оказалась журналисткой, Мэртел Томпсон. и изучала гаремы по поручению Чикагской газеты. Она сказала, что там, на базаре, заметила чисто нью-йоркский покрой моего платья. «Понимаю, понимаю», — сказал Форстер. «Я изъездил всю Канаду на лодке», — сказал Айвс. «Переплывал через пороги и водопады, но опять-таки это меня не удовлетворяло, потому что я знал, что есть два возможных исхода. Или я утону, Еле же выплыло на поверхность. Я играл в карты, во все азартные игры, на математике и спорте ли и это развлечение. Они вычисляли процент вероятности выигрыша и проигрыша. Я завязывал знакомства в поездах, я ходил по объявлениям, я звонил в незнакомые дома. Я пользовался всякой случайностью, которая только мне предоставлялась, но всегда наступал трафаретный конец. Логическое заключение вытекающее из предпосылок. Знаю, знаю, повторил Форстер. Я всё это испытал, но у меня мало было случайно случившихся случаев. Есть ли другой город в мире, в котором бы также отсутствовал элемент невозможного? Кажется, будто есть мириады случаев окунуться в неопределённое, но ни один из тысячи не приведёт вас туда, куда вы совсем не ожидали попасть. — Солнце уже взошло и разогнало мрак тысячи одной ночи, — сказал Айвс. — Бутылка рыбака превратилась в термос с гарантией того, что любой дух может сохраниться в нём в течение двух суток — горячим или холодным. Нет больше тех случайностей, которые испытывали Колумб или человек, первым начавший есть устриц. Верно лишь одно — нет ничего неверного. — Видите ли, — сказал Форстер. Я испытал лишь те переживания, которые доступны жителю столицы, а круг их весьма ограничен. Я не видал света, как вы, но, по-моему, мы смотрим на него с одинаковой точки зрения. Говорю вам, я благодарен даже за это маленькое приключение, граничащее со случайностью. Пожалуй, пилигримы, путешествовавшие без документов и без кошелька, в конце концов более остро наслаждались жизнью, чем, скажем, рыцари Круглого стола. разъезжавшие со свитой и с заверенными чеками короля Артура в подкладке шлемов. «А теперь, если вы кончили пить кофе, давайте разыграем, на кого должен обрушиться предстоящий нам удар судьбы». «Ну, что вы загадали?» «Решка!» — объявил Айвс. «Я проиграл», — сказал Форстер, поднимая руку. «Мы забыли выработать план, чтобы выигравший мог скрыться». Предлагаю вам, когда подойдёт лакей, вскользь заметить, что вам нужно кому-нибудь позвонить. Я буду удерживать позицию и задержу счёт на некоторое время, чтобы вы успели взять пальто, шляпу и уйти. Благодарю вас за вечер, выходящий из ряда обыкновенных, мистер Айвс. Я желал бы, чтобы он повторился. Если память мне не изменяет, ближайший полицейский участок находится на Мендель-стрит. сказал Айвс, смеясь. Поверьте, что и мне наш обед доставил большое удовольствие. Форстер нажал кнопку. Лакей приблизился к столу, словно подтянутый невидимой резинкой. Форстер взял счёт и начал тщательно проверять итог. Айвс удобно откинулся на спинку стула. Простите, сказал Форстер. Но вы, кажется, собирались позвонить Граймзу насчёт театра в четверг. Вы разве «Забыли?» «Ну, это я могу и потом сделать», — сказал Айвс, усаживаясь еще удобнее. «Человек, принесите мне стакан воды. Хотите видеть травлю зверя, да?» — спросил Форстер. «Надеюсь, вы ничего не имеете против?» «Я никогда в жизни не видел, как арестовывают в ресторане про щелыгу, пообедавшего на шармачка». «Ну что же», — спокойно сказал Форстер, — «вы имеете право вместо рюмки коньяку...» угоститься зрелищем христианина умирающего на арене. Официант принёс воду и остался у стола с непринуждённым видом неумолимого сборщика податей. Секунд 15 Форстер колебался, затем вынул из кармана карандаш и нацарапал на счёте свою фамилию. Лакей поклонился и унёс его. "Дело в том", сказал Форстер, улыбаясь несколько сконфуженно, что я очевидно не настоящий искатель приключений. Мне придётся сделать вам признание, мистер Айвс. Я уже больше года обедаю в этой гостинице раза два-три в неделю и всегда подписываю счета. И затем он добавил с оттенком благодарности. Очень мило всё-таки с вашей стороны, что вы остались при мне до конца, хотя знали, что у меня нет денег и что вас могли бы забрать в полицию за одно со мной. Видимо, и мне придётся признаться. Я владелец этой гостиницы, сказал Айвс, широко улыбаясь. Разумеется, я не управляю ею лично, но всегда держу для себя номер в третьем этаже на случай, когда захочу заночевать в городе. Он подозвал лакея и сказал: "Что мистер Гилмор ещё в конторе? Отлично. Передайте ему, что мистер Айвс здесь и попросите распорядиться, чтобы мои комнаты были убраны и проветрены". Ещё одно рискованное приключение, прерванное неизбежностью, сказал Форстер. Нет ли в следующем номере загадки без ответа? Но вернёмся, если вы ничего не имеете против к нашей прежней теме минуты на две. Мне не так уж часто приходится встречаться с человеком, которому было бы понятно, какой недостаток я нахожу в жизни. Через месяц будет моя свадьба. Воздерживаясь от комментариев, Я кое-что добавлю к моему заявлению. Я всей душой люблю мою невесту, но всё-таки никак не могу решить: ехать ли мне с ней в церковь или же дёрнуть без неё на Аляску. Это то же самое, о чём мы с вами только что рассуждали. Брак конец всяких приключений. Всем нам известна ежедневная рутина. После утреннего завтрака вы получаете поцелуй, пахнущий цейлонским чаем. Затем вы отправляетесь в контору Возвращаетесь домой и переодеваетесь к обеду. Два раза в неделю театр, счета, по вечерам большей частью тоска и попытки поддержать разговор. Иногда легкая ссора, может быть, даже как-нибудь и крупная, с разводом, или же успокоение в мирном довольстве среднего возраста, что, пожалуй, хуже всего. «Понимаю!» со знающим видом кивнул Айвс. Меня заставляет колебаться именно эта убийственная уверенность во всём, продолжал Форстер. После этого уже ничего не найдёшь за ближайшим углом. После свадьбы ничего, сказал Айз. Поймите, воскликнул Форстер. У меня нет ни малейшего сомнения относительно моего чувства к ней. Могу сказать, что я искренне, глубоко её люблю. Но в крови, которая течёт по моим жилам, Есть что-то, что громко протестует против заранее вычисленных формул всякого рода. Я не знаю, чего именно мне хочется. Я знаю только, что мне этого хочется. Я вас понимаю, сказал Айвс, медленно улыбаясь. Я теперь, кажется, пойду к себе в номер. Был бы очень рад, мистер Форстер, если бы вы согласились как-нибудь пообедать со мной здесь в один из ближайших дней. В четверг? предложил Форстер. В 7, если вам удобно, ответил Айвс. Идёт, согласился Форстер. В половине 9 Айвс взял извозчика и поехал к дому на одной из чёпёрных 70 улиц. По предъявлении карточки он был введён в приёмную старинного дома, куда ни разу не осмеливался проникнуть дух риска, случайности и приключения. Здесь висели картины Натюрморты, уистлер, грезовская головка. Это был настоящий домашний очаг. На столе лежал альбом из Софьяна с украшениями из оксидированного серебра по углам. Часы на камине громко тикали и издавали предупреждение, когда стрелка показывала без пяти девять. Айвс с любопытством посмотрел на них и вспомнил, что у его бабушки тоже были часы с таким же предупредителем. А затем по лестнице сошла Мэри Марсон и вошла в комнату. Наружность её я предоставляю вашему воображению, но должен сказать одно. Молодость, здоровье, красота, мужество и зеленовато-фиалковые глаза всё это очень красиво, и Мэри всем этим обладала. Она протянула Айвзу руку с милым сердечным выражением. Вы не можете себе представить, Как мне приятно, когда вы заходите. Хотя бы раз в 3 года. Беседа длилась полчаса. Признаюсь, что передать их разговор я не могу. Но возьмите любой роман из ближайшей библиотеки, и вы найдёте его там. Когда всё такое было проговорено, Мэри сказала: "Ну что же, нашли вы за границей то, что искали?" "Что я искал?" спросил Айвс. "Ну да, У вас ведь всегда были какие-то странности. Ещё мальчиком вы никогда не хотели играть в шарики или в бейсбол или вообще в игры, где есть правила. Вы любили нырять в воду, когда не знали, какая там глубина 10 дюймов или 10 футов. И потом, став взрослым, вы не изменились. Мы часто удивлялись вашим странностям. Я, вероятно, неисправим. Я противник учения о предопределении, тронного правила. закон о притяжении и всяких тому подобных вещей. Жизнь всегда казалась мне романом с продолжением, который печатается в журнале. Но только в каждом номере печатает краткое содержание не предыдущих, а последующих глав». Мэри весело расхохоталась. «Да-да, Боб Эймс как-то рассказал нам про один забавный ваш поступок. Это было на юге. Вы ехали в поезде и вылезли в каком-то городке, где вовсе не собирались останавливаться». И всё потому, что кондуктор вывесил в вагоне название следующей станции. Вот это самое, следующая станция, сказал Айвс. Именно то, от чего я всю жизнь старался уйти. Знаю, знаю, сказала Мэри. И вы много глупостей наделали. Надеюсь, что вы не нашли того, чего не хотели найти, и что вы не пробовали вылезать на остановке, когда и остановки-то никакой не было. И что с вами за ваше трёхлетнее отсутствие не случилось всего того, что вы ожидали. До моего отъезда у меня было одно желание. Ясные глаза Мэри смотрели прямо в его глаза. Она слегка улыбнулась и нежно сказала: "Вы хотели, чтобы я была вашей, и вы могли добиться своего, вы сами это знаете". Айвс, не отвечая, медленно оглядел комнату. В ней не произошло никаких перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз. 3 года тому назад. Он ясно припомнил, о чём тогда думал. Обстановка этой комнаты, казалось, была так же вечна, как вечны горы. Здесь не могло произойти никаких перемен, кроме тех, которые производит разрушительное время. Этот оправленный в серебро альбом всегда будет лежать на определённом месте на столе. Эти картины всегда будут висеть там же на стенах. Эти стулья всегда окажутся на своих местах и утром, и днём, и ночью, пока дом будет существовать. Перед ним сидела девушка, составлявшая часть этой комнаты, уравновешенная, милая, постоянная, она не сулила ничего неожиданного. Можно было прожить с ней целую жизнь и не заметить перемены, хотя бы она поседела и покрылась морщинами. 3 года провёл Айвс вдали от неё. Иана всё-таки ждала его, постоянная, неизменная, как сам и дом. Он был убеждён в том, что Мэри когда-то любила его. Именно уверенность, что это всегда так и будет, заставила его уехать. Вот какие мысли бродили у него в голове. Я на днях выхожу замуж, тихо сказала Мэри. В следующий четверг. Форстер в торопях заехал днём в гостиницу Кайвзу. Послушайте, старина, нам придётся отложить наш обед на год или больше. Я еду за границу. Пароход отправляется в 4. Я хочу потолкаться по миру, отделаться от этого гнёта, который давит и меня, и вас, от этого ужаса, заранее знать, что должно произойти. Я сделал одну вещь, за которую меня слегка мучает совесть, но я знаю, что так будет лучше для нас обоих. Я написал моей невесте и всё ей объяснил. Откровенно сказал, что не сумею примириться с однообразием семейной жизни. Как по-вашему, правильно я поступил? Не мне судить об этом, сказал Айвс. Валяйте, поезжайте охотиться на слонов, если думаете, что это внесёт элемент случайности в вашу жизнь. В таких случаях каждый должен решать за себя. Но я хочу вам сказать лишь одно, Форстер. Я нашёл свой путь. Я открыл самую азартную в мире игру. Игру рискованную, которой нет конца, приключение, которое может окончиться седьмым небом или темнейшей пропастью ада. Человек, отдавшийся этой игре, должен быть на чеку всю жизнь, пока не захлопнется над ним крышка гроба, ибо он никогда не будет знать до последнего своего дня и даже тогда ничего не узнает. Это плавание без руля и компаса, где самому приходится быть и капитаном, и экипажем, где одному день и ночь бессменно стоять на вахте. Не беспокойтесь, Форстер, о том, что вы покинули Мэри Марсден. Я обвенчался с ней вчера в полдень. Я нашёл своё приключение.